Высокий покровитель. Переполох начался в субботу ранним утром. Едва кошка прибыл в сыск, как ему позвонил генерал-майор Адрианов, московский полицмейстер. «Аркадий Францевич, только что у меня была встреча с самим, и полицмейстер назвал одного из великих князей. У его старинного знакомца, барона фон Гудберга, пропала жена». Барон не просил высокого покровительства, просто поведал в свою беду в частной беседе. Великий князь счел необходимым принять участие в деле. Он служил с бароном в одном полку и выразил желание, чтобы поиски пропавшей поручить самому Соколову. «Незамедлительно действуйте. Нынче же вечером прошу доложить мне о ходе следствия. Барон живет в Мансуровском переулке. Я звонил ему, он вас ждет. Надеюсь на ваш успех». Кошка повесил на рычаг трубку, чертыхнулся. «Нам не хватало сбежавших жен отыскивать!» Он протелефонил домой Соколову, на заспанный голос горничной ответил. «Барина дома нету. Куда уехал?» «Не говорил о том. Нет, в мытище барин не собирались». Кошка нервно расхаживал по кабинету. Сыщики вообще не любят работать на подхвате, предпочитая вести дело с самого начала. К Соколову это особенно относилось. «Однако делать нечего?» — размышлял Кошка. тогда объявится Соколов? Единому Богу известно». Тяжело вздохнув, он приказал Галкину, «Заводи авто, едем в Мансуровский».